Глава десятая «Дорогой, подержи-ка нашего малыша, я еще смесь сделаю, а то жрет как не в себя» Раздался у меня над ухом голос Юленьки, но уже взрослый «Подожди, Юль, тут меж зубов у кузии шапка застряла, опять какого-то бандита съел» «Тебе важнее твой монстр? А на ребенка совсем плевать, да?» – зарычала она «Опять ты начинаешь!» – раздраженно ответил я, пытаясь вытащить из пасти монстра улику «Не вытащу шапку, догадаются, что он кого-то съел» «Я еще не начинала!» — вскрикнула бестия. «Держи, — говорю, ребенка, а то дубинка перетяну!» Я помотал головой, отгоняя от себя странную картинку. Да, это альтернативное будущее, но от этого было не легче. «Ты серьезно?» — спросил я у Юленьки, которая сопела в динамик телефона. «Смирнов, я тебе прибью!» — процедила бестия. «О, теперь нормально разговариваешь!» — ухмыльнулся я. «А до этого, что было, не понял». «Ты мне нравишься!» – выпалила Юленька. «Давай встречаться! Что тебе непонятно?» Я вздохнул. И как она себе это представляет? Уже любовь себе какую-то придумала? Разве не понимает, что в взрослых отношениях думать рано? «Давай не будем спешить», – предложил я. Юленька затихла на несколько секунд, видно, обдумывая ответ. И, зная ее, вариантов ответа было множество. «Ладно, давай так», – согласилась она, но, судя по голосу, как-то растеряна. «Не ожидала, что я так деликатно отмажусь? Хотя это ведь как посмотреть. Я просто намекнул, что мы еще дети, а взрослая жизнь — это совсем другое». «Можем пока гулять вместе», — добавила бестия. Вот тут вообще не понял, что она имеет в виду. Мы с Юлей знакомы с младенчества, иногда вместе прогуливаемся. Меня сопровождает Пышка, Юленька — худосочная служанка, и на каждой прогулке что-то происходит. Вот даже взять недавний променад. Мне пришлось тогда останавливать Юлю, чтобы она не подралась с проходящей девочкой. Бестия посчитала, что у той косы красивее. На самом деле так считала только Юля. Мне же казалось совершенно наоборот. Парикмахер или кто там делал бестии прическу, хорошо постарался. Косички были симпатично уложены на голове, а у той девчонки просто торчали в разные стороны. Кое-как угомонил ее с горем пополам. «Мы и так вместе гуляем», — подметил я. «Что изменится?» «Ничего!» — выкрикнула Юленька. «Просто знай, что ты мне нравишься!» И сбросила звонок. Хм, ну и странная она, конечно. Женщин вообще иной раз не поймешь, особенно когда они еще дети или подростки. Остаток дня прошел в привычной рутине. Прогулки во дворе, тренировка на площадке, наблюдение за тем, как оборудуют полуподвальное помещение, в доме делая из него тренажерный зал. Я ждал этого момента. Скоро и я смогу там прокачивать свое тело. Зверствовать не буду, оно все-таки детское. Но держать себя в форме необходимо. У выхода из пропускного пункта элитной школы. На следующий день. Так, мальчик, я не вижу ни одной машины. Посмотрел на меня охранник, пуская через турникет. В общем, звони родителям, пусть приезжают за тобой. После уроков все уже разъехались, я же в свою очередь заболтался с Мишкой, Юленькой и Ильей, но их следом забрали родители, а я наивно и сказал, что за мной приедут. Но! Игорь не особо спешил меня забирать, утром я подметил, что он даже пары слов не сказал, все пялился в лобовое стекло, а сейчас вообще забил на работу. Я вновь набрал его номер, но бесчувственный женский голос сообщил, что ни хрена не получится соединиться, или сети нет, или просто отключил телефон. Вот уже и батя мне позвонил, голос его был озадаченным. «Так, Серега, стой на проходной. В общем, Игорь приболел», — сказал он. «Лариса Михайловна заберет тебя, понял? Уже скоро на такси подъедет». «Принято», — ответил я. Но ждать я просто так не собирался. Сел на скамью недалеко от будки охранника, сконцентрировался и вызвал змейку. Ее астральное тело, извиваясь, зависло передо мной. «Лети к дому Игоря, узнай, что с ним», — приказал я. Как-то маг заезжал к себе домой забрать свой чудом меч с которым не расставался ни на минуту, и она запомнила адрес. Поэтому астральная питомница уже знала, где живет мой телохранитель. В соседнем районе. Тут вообще рукой подать. Я переключился на зрение змейки. Вот его дом, вид сверху. Одноэтажное здание с небольшим двориком очень быстро приближалось. Наконец-то змея пролетела сквозь кирпичную кладку, миновала темный коридор и зависла перед лампой, которая кое-как освещала комнату. И то, что я увидел, мне, ой, как не понравилось. «С тобой все хорошо?» «Серёжа, откликнись!» — услышал возле уха громкий, встревоженный голос Ларисы батьковны Её тяжёлая рука упала на моё плечо и принялась тормошить. «Да всё нормально! На хера так качать? Я ж и упасть могу!» «Да, всё хорошо!» — открыл я глаза. «Просто задумался!» «Фух!» — шумно выдохнула няня. «Поехали, такси ждёт!» Мы вышли к ожидающему нас автомобилю, и щетинистый водитель постучал по своим наручным часам. «Уважаемый, время, время!» – ответил он. «У меня еще два заказа!» «Ничего страшного!» – ответил я. «Мы оплатим за простой транспорта Ну тогда ладно!» Водитель провел по заросшей щеке рукой и довольно улыбнулся. «Куда едем?» Пышка только была открыла рот, но я ее опередил. Назвал адрес дома Игоря. «Понял!» – кивнул таксист, и мы отъехали с места. «Зато я не поняла!» – растерялась Лариса. «Это куда еще?» «Едем к Игорю!» – ухмыльнулся я. «Серёжа, ты в своём уме?» – охнула пышка. «Зачем? Ему надо помочь!» Хмуро посмотрела я на свою надзирательницу. «Там случилось что-то плохое!» Уже через двадцать минут мы были у дома Игоря. «Ждите нас здесь!» – сказал я таксисту, и он закивал. «Да без проблем!» – хоть весь день, – хохотнул мужик. «Вы же платите!» Пышка волновалась, когда мы подходили к дому, да и я был немного напряжен, если честно. Но Игоря надо было спасать, и чем быстрее, тем лучше. Когда я открыл дверь, Пышка тихо прошипела. серёжа если там что-то такое, может, полицию вызовем? Мне кажется, что туда нам опасно идти». Я категорично взглянул на нее. «Мало ли, что вам кажется, Лариса Батьковна, я-то точно знал, что нас ждет». Тут лишь вопрос, успеет ли змейка сделать все, что от нее требуется до того. А до чего? Что может произойти? Точно ничего хорошего. Мы зашли в большую комнату, освещенную лишь одной лампой. Игорь сидел в кресле, раскинув руки. На полу рядом две пустые бутылки водки, а на столике перед ним стоит на подставке тот самый кристалл, который он привез из Приграничья. И этот сволочной предмет тянул из мага энергию. «Пошли отсюда!» «Срочно!» — вновь зашипела пышка. «Нет», — твердо ответил я. А вот и змейка материализовалась. «Привет, красотка!» «Как насчет незапланированного обеда?» Что ж, змейка была не против, даже наоборот, облизнулась. «Вперед!» — скомандовал я ей. Астральная питомица напряглась перед броском, а затем выпрямилась, открывая пасть. «Не трожь!» — рванулся к кристаллу Игорь, злобно оскалившись. Но, слава всем богам, змейка оказалась быстрее. Она проглотила кристалл, правда, вместе со столиком, но это ей не навредит. Раздался хруст. Эта питомица раскусила кристалл, и волна какой-то серо энергии пробежала по ней. <связывая> «Это было очень питательно. Спасибо, хозяин», <связывая> — прошипела змейка. В то же время Игорь упал обратно в кресло, замер, будто уснул. «Что с ним? Что вообще происходит?» — икнула пышка. «Я расскажу чуть позже, пока не мешайте», — предупредил я ее. Лариса раскудахталась рядом, но эти пустые слова уже поперек горла. Я достаточно сконцентрировался, чтобы не слышать ее причитания. Надо срочно изучить магическое состояние змейки, которая уже перешла в астральное состояние, и то, что я увидел, поразило меня». Внутри нее появился дополнительный источник манны, причем кристалл содержал в себе столько энергии, что этот источник был серьезным. «Это ж, блин, какая перспектива. Если у Регины получится вытащить ману из змейки или стать передаточным звеном между змейкой и мной, то я...» «Аж голова закружилась от осознания, сколько всего чудесного меня ждет в ближайшем будущем». «Я же так смогу приручить взрослого монстра!» «Так, надо попробовать на досуге, только подготовить к этому Регину и понять, не навредит ли это ей». «Ах, он пошевелился!» — воскликнула пышка, и я открыл глаза. «Спокойно, не шумите!» — предупредил я. «Во, блин, вот это меня накрыло!» — забормотал Игорь, поднимаясь из кресла, затем увидел нас. «А вы что здесь делаете?» Лицо его приобрело нормальный оттенок, бледность ушла, как и не было, глаза заблестели, он очень быстро восстанавливался. Пока я рассказывал об этом чертовом кристалле, Игорь успел напитаться из какого-то артефакта в виде пирамиды. Да уж, во дурак! Схватился он за голову, удивленно посматривая на то место, где стоял журнальный столик. На полу виднелись следы зубов моей змейки, даже паркету немного прихватило с собой. «Я же понимал, что ничего нельзя забирать из приграничья», — продолжал маг. «Но это штуковина. Вот после того, как приехали домой, все как в тумане». «Ну да, тобой же управлял кристалл», — печально улыбнулся я. «В прошлой жизни я встречался с похожими штуковинами. Только там были камни подчинения. Их зачаровывали некроманты либо разумные монстры. В этом случае душа убитого монстра оказывалась заключена в нём, и она всё это время мстила за своё убийство, превратив победителя в жертву. Что стало бы с Игорем, если бы я не вмешался? Кристалл бы его выпил, а до этого мог даже приказать кого-то убить. «Я догадываюсь, что с ним стало», — ухмыльнулся Игорь, проведя рукой по отпечатками зубов на полу. «Это был тот самый питомец? Змея?» «Да, она самая», — кивнул я в ответ. «Она трансформировала его в ману». «Удивительно!» — хмыкнул Игорь. «Я же чуть не погиб только что. Не хотел бы я никому такой смерти». Затем он встрепенулся. «Так, ну что ж, поехали в поместье. Надо вызвать такси». Энергично почесал ладоши, схватил со стены свой меч, нацепил его на пояс. «Такси ждёт нас», — ответила Пышка, всё ещё с опаской посматривая на мага. «Не переживайте». Через полчаса, постояв в небольшой автомобильной пробке, мы доехали до дома, и нас встретили встревоженные родители а чуть позже мы уже сидели за столом и отмечали, по сути, второй день рождения Игоря. Батя с маман передавали ему, как он вёл себя, эдакий взгляд со стороны, ну а я поведал, как змейка избавила его от смертельной зависимости от кристалла. Парк неподалёку от поместья Смирновых. Субботнее утро. Сегодня Юленька напомнила себе после того, как я позавтракал и успел немного позаниматься с питомцами во дворе. Со мной вязалась пышка, больше по инерции, хотя это не ее обязанности. В итоге родители уговорили, чтобы она меня сопровождала. К тому же Игорь будет неподалеку». Учитывая недавние события с похищением питомца, они очень сильно переживали и решили, что так будет безопасней. «Ну что ж, ладно. Но если Лариса будет доставать своими причитаниями в пекло такие прогулки». По пути мы заехали в магазинчик, я прикупил пару магических батончиков. Видел рекламу по телевизору и захотелось попробовать, что это за еда. Энергошок. Вкуснейший шоколад, а внутри вафельные кусочки, стающие во рту нугой, пропитанной магической энергией. Не грусти, энергии похрусти, кричал какой-то паренек на фоне. «Угу, вот скоро и похрустим, и посмотрим, что там у вас за энергия». Юленька меня встретила и, как истинная светская дама, протянула ручку. «Ну, привет!» Я пожал ей руку, и бестия тут же вспыхнула. «Ты чего? Я твоя дама! Что, правила светского этикета забыл?» Запыхтела она. «Давай вот без этой ерунды, — нахмурился я. Просто погуляем!» «Ладно, — Юленька надула губы, — просто погуляем!» Слева от Юлии худая служанка, справа от меня пышка, позади и в пяти метрах Игорь, опытным взглядом осматривающий парковые окрестности. «Кстати, во, держи!» – протянул я бестии батончик. «Энергошок!» – прочитала она и скривилась. «Фу, я не ем такое!» «Так это энергетический батончик!» – улыбнулся я. «Тем более!» – хмыкнула Юленька. «Это же батончик!» Я распаковал свой, откусил и прожевал. Язык тут же защипало, я почувствовал заряд бодрости. В целом, довольно неплохо. «Ну попробуй, это вкусно и вроде как бодрит». Я пробежал глазами состав на упаковке. «Натуральный батончик вроде как». «Как могут батончики быть натуральными?» – проворчала Юленька, разорвав упаковку. «Это же батончики». Затем посмотрела на шоколад и откусила половину. «Ну, в целом, довольно неплохо», — оценила бестия. Затем закинула в себя оставшуюся половинку. «Чувствуешь бодрость?» — улыбнулся я. Глаза Юленьки заблестели, она шумно задышала. «Юля, все хорошо?» — охнула ей надзирательница. «Ох, нифига себе!» Бестия рванула к ближайшему полусухому дереву, высоко подпрыгнула. «Хрум!» — она оторвала толстую ветку еха юленька ударила по стволу своим оружием удар был такой силой что ветка в ее руке треснула и ее половина отлетела в сторону дерево задрожало сверху посыпались листья которые пока не планировали падать да виктория надо купить вот таких батончиков и побольше вскрикнула она отдышавшись что ж... «Что такое было, Юля?» Ее служанка растерянно заморгала и посмотрела в сторону места демонстрации силы. «Говорю, что нужно...» «Нужно...» Юленька скорчилась. «Блин, а что так живот заболел?» «Вот тебе и супер батончик». Я тоже почувствовал ноющую боль. Мой желудок был явно недоволен моим перекусом. «Ой, что делать? Ой...» Запричитала пышка. «Надо лекарей вызвать срочно!» Вот, протянул нам по небольшому дрожжи Игорь. Не надо лекарей, будет легче. Да вы что? Воскликнула Лариса Батьковна. Сережа это может повредить. Я взял дрожжи и закинул в рот. Стало значительно легче, причем сразу. Не навредит, это из армейских запасов, ухмыльнулся мак. Специально нейтрализует все вредные вещества, попавшие в организм. Нет, Юля точно не будет это пробовать. Вышла вперед служанка Апраксинах. Но бестия молча взяла второе дрожи и яростно разгрызла зубами. «Да, помогло», — улыбнулась Юленька. «Спасибо». «Юля, почему ты меня не слушаешься? Я все родителям расскажу», — воскликнула ее служанка. «А я расскажу, что вы ничего не сделали, когда ребенок помирал от жуткой боли», — оскалилась Юленька. Служанка густо покраснела и замолчала. Мы продолжили прогулку. «Теперь ты понимаешь, почему я терпеть не могу батончики», — улыбнулась Юленька. Издря они всякое делают. Теперь понимаю, вздохнул я. Блин, хотел приятное сделать, называется. в Который раз зарекался не доверять этой гадской рекламе, но теперь-то уж точно забуду про нее. Мы еще немного погуляли по парку, а затем пришло время обеда. Пора прощаться. Юренька вновь протянула руку, но теперь никак в прошлый раз. Мы попрощались, обмениваясь крепкими рукопожатиями. Парк аттракционов «Ракета» недалеко от Воробьёвых гор. На следующий день мы поехали в том же составе в новый парк аттракционов. Буквально на днях его открыли. В этот раз я решил взять с собой Кузьму. В итоге ничего мне из каруселей не понравилось. Больше визжала пышка, а я всё больше мрачнел, если бы эту карусель разогнать, чтобы раз в десять быстрее крутилась, да ещё и поворачивалась под разными углами. «Вот это было бы гораздо интересней!» паровузик Да вы издеваетесь! Это что за унылое путешествие?» итак так еще с десяток разочарований. Да и Кузе не особо понравилось. Он умудрился даже на одном из аттракционов задремать. После этого я купил сладкую вату, затем мы сели в открытом кафе, заказав мороженое. Пока ждали заказ, я бросил взгляд в проходящую мимо толпу, и в ней мелькнула «знакомая фигура». «Да ну нафиг! Это Милославский? Или мне всё-таки показалось? Не мудрено, ни дня теперь меня не обходится без этой рожи. Вот ещё раз мелькнуло лицо. Точно он Но генетик не смотрел в мою сторону, и рядом с ним шла какая-то девчушка. Может, и правда, случайно встретились?» «Да, удивительно. После мороженого мы вышли из парка аттракционов. «Да уж, прогулочка не очень, честно скажу, хотя мороженое и вата мне понравились». «Ну что, прокатимся с ветерком?» — довольно улыбнулся Игорь, когда мы с Пышкой устроились в салоне. «Может, не надо?» — жалобно посмотрела на него Лариса. «Надо?» — Серега, — вопросительно посмотрел на меня телохранитель. «Будет весело!» — улыбнулся я. «Тогда погнали!» — Игорь нажал на педаль, и мы сорвались с места. «Пристегнуться!» — крикнула Пышка и защелкнула передо мной ремень. «А вот это я люблю, да, полетаем!» — закричал Кузьма женским голоском. Я немного ослабил ремень. Все равно тесно, ну ладно, потерпим, а то у Ларисы Батьковны приступ случится от ее фантазий. Мы выехали в многополосную трассу и понеслись вперед. вышка немного повизжала, а потом затихла, когда Игорь сбавил скорость. «Придется делать небольшой крюк», — ответил Игорь. «Там знак ремонтных работ». Он крутанул руль, и через десять минут мы заехали на участок дороги, который с двух сторон был огорожен от столичных домов частоколом высоченных деревьев. «Красиво, да?» — улыбнулся Игорь. «Нравится мне это место. Как в деревне оказываешься». «Да, согласна». Довольно раскраснелась Пышка. «Я в деревне выросла. Понимаю, что это». «В Подмосковье?» — спросил ее Игорь. «Угу», — кивнула Пышка, а затем выставила указательный палец в лобовое стекло. «Осторожней!» Игорь и сам заметил впереди метрах в ста какого-то мужика. вот же идиот!» — забормотал он, замедляя скорость и нажимая несколько раз на сигнал. «Ого, еще и собаки какие-то!» Я же отправил змейку, и когда переключился на ее зрение, «Табун Мурашей» пробежал по спине. На лесной дороге стоял Милославский, он скрестил руки на груди, злорадно улыбаясь, а возле его ног по обе стороны сидели два питомца. «Да нет, какие это нахер питомцы, они больше похожи на адских гончих. каждая особь с меня ростом, с двумя головами, тела, сплошные груды мышц, а из пасти каждой струится дымок». «Блин, да это не питомцы, а самые настоящие монстры!» Игорь тоже их заметил и притормозил, когда до этой компашки оставалось метров тридцать, пышка заохла вжимаясь в кресло. «Знакомый урод!» — процедил я, да и Кузьма узнал негодяя, злорадно, защелкав челюстями. «И что он хочет от нас?» — повернулся ко мне Игорь. «Забрать этого красавца!» — погладил я Кузьму. Но это вряд ли у него получится, ухмыльнулся Игорь. А затем мы уставились в лобовое стекло, потому что это было еще не все. Впереди Милославского приземлился дракон.